Именно такой реплики я и ждала, чтобы получить хоть маленькое, хоть запоздалое удовлетворение за те душевные муки и притеснения, которые некогда вытерпел Армас. Энцу Хюпи so набросал для меня финальную речь, которую я заблаговременно подрепетировала и выучила наизусть.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 Директорство Сэп по с вино кончилось немедленно. Когда я потом предложила ему место торгового агента в разъезд, то сделал это отнюдь не из человеколюбивых соображений. Симосяхля получил отсрочку на 2 недели для того, чтобы он успел вывезти хлам из своего кабинета. Ему я, к сожалению, не могла указать нового места работы, ведь он был в своём роде законченным и совершенным созданием природы подобно какой-нибудь бактерии, которая мгновенно приспосабливается к любым условиям безделия. Ради сохранения столь чистой бактериальной породы его, конечно, можно было бы поместить в какую-нибудь идейную организацию, ну хотя бы устроить консультантом в одну из гражданских организаций союза альбиносов. Но в тот момент он казался мне совершенно негодным к употреблению. Чисти хвала его седым волосам, которые наконец-то стали покидать бесплодное место, где они каким-то чудом так долго росли. Фирма поставщики отличного топлива Свин и К перешла в мою собственность, и директором её я назначила Энсёю Хюпи. Потом мы изменили название фирмы, что было необходимо прежде всего из эстетических соображений. Общее число служащих объединения Карлсон приближалось уже к 400, и порой меня одолевали сомнения в состоянии ли я удерживать в руках все вожжи. Я начала страдать бессонницей. Рассудок и чувство вели между собой непрестанную, не затихающую холодную войну. Это действенность, и казалось, не будет конца. Жизтейская драма продолжалась, и каждый участник ставил себе целью как можно лучше сыграть свою роль. Посредственные удовлетворялись лишь одной привычно серьёзной второстепенной ролью, а личностям выдающимся приходилось играть утомительную двойную роль близнецов. Да.